Киллер прилег на постель, оставшись в плаще, впрочем, он не забыл аккуратно снять сапоги и поставить их на черный линолеум, носками друг к дружке. Он лежал на спине, не закрывая глаз, губы кривились, сладострастные улыбки, горячие страстные желания чужой смерти часто посещали его душными ночами, когда он выгрызался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 Эликсира достаточно, его хватит как минимум на три кандидатуры. Остается только представить, что именно сейчас начнется в городе. Шок, удивление телевидение взорвется вихрем сенсаций, выйдя в эфир выпуском криминальных новостей. И не будет ни одного человека в целом городе, который не повернет головы к ящику, подарившись утренним кофе. Под прикрытием начавшегося шума, как и планировалось, изначально он поздно вечером быстро ликвидирует еще одну цель, после чего заляжет на дно, зарыхшись в тину, словно ракотшельник. А вот когда псы, искривляя в судорожных догадках тупые рожи, беспомощно разведут руками, вот тогда он, не дав им опомниться, нанесет третий удар. Кстати... Он ведь даже не поинтересовался у заказчика, кто подлежит устранению после объекта номер один. Потянувшись, киллер вытащил из внутреннего кармана обрел к шершавой оберточной бумаге и уставился на записанные в торопях косым почерком крупные буквы. Ожидания оправдались. Настоящий сюрприз —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 что убийство настолько освежает. Сгоревший мотылек на полу слабо шевельнул крылышками, обугленная поверхность одной из шести ножек дернулась. Черная масса начала затягиваться серой кожицей.